Один интересный побочный эффект пожара в Анг Морпурке касается полиса на страх и в ванне-барабана. Этот полис покинул город через изуродованную крышу трактира, вознесся на крыльях теплового урагана высокого неба плоского мира и приземлился спустя несколько дней и за пару тысяч миль в кусте Улуруахи на Тропских горах. Наивные жизнерадостные островитяне в дальнейшем почитали этот полис как бога, к вящей потехе своих более просвещенных соседей. Как ни странно, дожди и урожаи в последующие несколько лет были сверхъестественно щедрыми, в результате чего на острова была направлена исследовательская экспедиция с факультетом малых религий незримого университета. Их вердикт гласил, что все происходящее не более чем видимость. Раздуваемое ветром пламя распространялось с невиданной скоростью, с легкостью обгоняя беженцев. Когда Ринсвинт с обожженным, покрасневшим от огня лицом добрался до противовращательных ворот, бревна створок уже пылали. По пути Ринсвинт и два цветок успели обзавестись лошадьми. Купить тяговую силу оказалось не так уж и трудно. Хитрый барышник запросил в 50 раз больше настоящей цены, и остался стоять с разинутым ртом, когда ему в руки сунули сумму, составляющую тысячекратную стоимость покупки. Ринсвинт и два цветок проехали ворота за какую-то долю секунды до того, как первая из огромных бревен, подняв тучу искр, обрушилась вниз. Морпорг уже превратился в огненный котел. Пока они галопом неслись по залитой красноватым светом дороги, А Рин свинтый поглядывал на своего попутчика, который в данный момент изо всех сил пытался научиться ездить верхом. «Гром и молния», — думал волшебник, — «он еще жив! И я тоже! Кто бы мог подумать, может быть, в этом отраженном шуме подземного духа все же что-то есть?» Словосочетание было очень неуклюжим. Ринсвинд попытался, ломая язык, выговорить грубые слоги, из которых состояло слово на родном языке два цветка. Экалирика? Экрогнотика? Эхогномика? Ха, вот так сойдет. Звучит очень похоже. Ниже по течению реки, в нескольких сотнях ярдов от последнего дымящегося пригорода Анк Морпорка. Необычно прямоугольный и, очевидно, сильно нахлебавшийся воды предмет коснулся скопившегося у берега ила и тут же выпустил из себя множество ножек, которые принялись скрести дно в поисках опоры. Выбравшись на берег, сундук, весь заляпанный сажей, в пятнах от воды и очень-очень злой, встряхнулся, осмотрелся по сторонам и бодрой рысью двинулся прочь. Маленький, невероятно уродливый демон, устроившийся на его крышке, с интересом разглядывал окрестности. Брафт посмотрел на Харька и приподнял брови. «Ну вот и все», — подытожил Ринсвинд. «Сундук в итоге догнал нас. Только не спрашивайте меня, как. Еще вино есть?» Харек поднял с земли пустой бурдюк. — По-моему, на сегодняшнее утро тебе хватит, — сказал он. Брафт наморщил лоб. — Золото есть золото, — изрек он, наконец. — Как может человек, у которого имеется куча золота, считать себя бедняком? — Ты либо беден, либо богат. Это же логично. Ринсвинд икнул. Он успел убедиться, что логика — вещь очень непостоянная.